ВАШИНГТОН И ГЛУБИНКА ГОРОД НА ПОТАМАКЕ Путешествие мы начинали от Вашингтона и закончили в Вашингтоне. Только уезжали на север, возвращались с юга. Был душный июньский вечер. По федеральному шоссе 95-му, ведущему от Ричмонда к столице США, мчались тысячи машин. В воскресенье было на исходе и столичные чиновники — решили домой, чтобы утром, сменив пёстрые рубашки, расплажонки, джинсы и шорты на строгие костюмы и белые сорочки с галстуком, отправиться в офисы. В этот день мы очень устали. Позади был опалачский хребет с его спусками и подъемами, потом начались просторы Вирджинии, но дымка живописных долин уже не радовала, устали. И вот теперь у ворот Вашингтона мы неслись в тесном потоке, ощущая справа и слева бока машин, не видя перед собой ничего кроме алых хвостовых огней, не в силах свернуть, притормозить, остановиться, смутное чувство тревоги, подсознательную опасность, ощущаясь на этой конвейерной ленте летящими кратными огоньками. Возможно, эта тревога заставила тихо вполголоса вспомнить известного всем ямщика, Морозная степь. Ну что, мистер Песков, заскучал, домой запросился. Пожалуй, так. Сразу же за приземистым зданием Пентагона поток машин сузился у моста, чтобы через минуту разлиться на несколько рукавов о впадении в город Вашингтон или, как он называется официально, Дикстрикт оф Колумбия, округ Колумбия. После того, как увидишь страну иными глазами, видишь ее... Столицу. В столицах тугие узлы сплетаются многие нити жизни каждого государства. Пульс каждой нации четче всего бьется в столице. Слияние всех нервов, глава огромного организма, главный очаг политики, хранитель стоя в жизни, сложившийся тут за океаном, и хранитель истории. Штаб-квартира милитаристов из сил, город, претендующий на то, чтобы «ничто важное в мире», не происходило без его участия. И просто населенный пункт на земле. Таков Вашингтон. По сравнению со столицами стран Европы и Алии, Вашингтон еще молод. Рим возник до нашей эры, 15 веков существует Париж, отпраздновала свое 800-летие Москва, а Вашингтона еще нет и 200. В 1790 году первый президент Соединенных Штатов Америки генерал Джордж Вашингтон лично выбрал место для столицы нового государства. Генерал начертил ромб в том месте, в своей видавшей виды военной карте, где река Потамак разделяла штаты Вирджинии и Мэриленд. Внутри ромба написал «Округ Колумбия – федеральный город». В 1891 году на левом берегу Потамака начали возводить первые правительственные здания. Город, задуманный как столица, строили по проекту французского архитектора Пьера Ланфана. Строили медленно. Только через девять лет Конгресс и правительство переехали вокруг Колумбии из Филадельфии. Любопытно, что весь штат государственных служащих насчитывал тогда 137 человек. А еще через 14 лет войска английского короля захватили американскую столицу, уже носивший имя Вашингтона. Англичане подожгли здание Конгресса, дворев среди вента, государственные здания. Почти тропический ливень, обрушившийся в этот день на Вашингтон, в город от полного уничтожения. Долгое время Вашингтон оставался сонным провинциальным полугородом-полудеревней. В 1860 году издатель Нью-Йорк Трибюн Гораци Грилли Посетив столицу, писал в своей газете: Это местечко, где дерут три шкуры за квартиру, где не найдешь привычной корчевни, где на улицах бывает столько пыль что задыхаются собаки, и столько грязи, что тонут лошади. Лишь в конце прошлого века в Вашингтон начали отстраивать заново. В 1874 году проложили первые трубы водопровода и канализационные системы разбили первые парки и скверы. Нынешний Вашингтон не похож ни на один американский город. Зато любой европеец найдет в нем что-то такое, что напомнит его родину. Французы называют его «маленьким Парижем». Немцы и англичане обнаруживают в Вашингтоне отдельные черты Бонна и Квентри. Даже японцы чувствуют себя как дома на берегу Потамака, обсаженного вишнями, подарком жителей Токио. Вашингтон не принадлежит к числу очень больших городов. По размерам он раз в десять меньше таких гигантов, как Нью-Йорк, Чикаго или Лос-Анджелес. В черте округа Колумбия живут около 800 тысяч человек. С пригородами и соседними городками, которые почти слились со столицы, около двух с половиной миллионов. Здесь нет крупных промышленных предприятий, нет ни одного небоскреба, Закон запрещает строить здания выше купола здания Конгресса, Капитолия. Здесь множество парков, скверов, зеленых лужаек. Любопытное зрелище представляет скверы и лужайки в теплые дни, когда в час обеденного перерыва их оккупируют орды государственных чиновников, жующих бутерброды, тянущих через соломинку, кока-колу или прикрыв лицо газетой, дремлющих на траве. Вашингтон — город чиновников. «белых воротничков», как их где называют. Они составляют 15% всего населения Вашингтона, если брать его с пригородами, ибо, как правило, чиновники живут в уютных пригородах, населенных только белыми. Каждое утро с севера, юга, запада и востока в Вашингтон устремляются тысячи автомашин, создающих немыслимые пробки у мостов через потомат и на улицах города. Это спешат на работу белые воротнички. Многие, чтобы захватить место на автомобильных стоянках, приезжают в город за час до начала работы и досыпают этот час на заднем сиденье своего КАР. Вашингтон — город туристов, каучуковых шеи. Каждый год их тут бывает до 15 миллионов человек. Вашингтон — город юристов. Их около 20 тысяч, больше, чем в таком, скажем, штате, как Пенсильвания. В основном это толкачи промышленных фирм, обхаживающие сенаторов и конгрессменов. Вашингтон — город медных касок. Медными касками американцы называют военных. Однако не всех, только высших. Рядового зовут GI. По начальным буквам двух слов можно перевести как казенная собственность. В Вашингтоне 130 правительственных зданий принадлежат военному ведомству США, в том числе и знаменитый Пентагон, где работает... Тысяч человек. Все население Вашингтона можно поделить на две части — на тех, кто страной управляет, и на тех, кто обслуживает управителей. Ну, а кто не живет в Вашингтоне? Не живут художники, писатели, композиторы. Во всем городе нет ни одного маломальски знаменитого представителя этих творческих цехов. Вашингтон скучноват. На нем лежит губительная для мусс печать казенной официальности. Что еще можно сказать о Вашингтоне? Этот город рано, если мерить американской меркой, ложится спать. В полночь улицы уже пусты. Впрочем, в большинстве районов столицы они пустеют с наступлением темноты. Среди американских городов Вашингтон занимает отнюдь не последнее место по грабежам, убийствам, изнасилованиям. В Москве живут... «Москвичи. В Париже. Парижане. Но задайте вашингтонцу вопрос, откуда он, и услышите в ответ, из Калифорнии, из Нью-Йорка, из штата Джорджия. Президент Джон Кеннеди долгие годы провел в Вашингтоне, но в памяти американцев он остался бостонцем. Президент Линдон Джонсон жил в Вашингтоне 35 лет, но дом у него был в Техасе, и сам он был техасцем». Таковы многие вашингтонцы. Для них Вашингтон как корабль. На этом корабле они живут и работают иногда долгие годы, но корабль остается кораблем, а где-то есть дом. Таковы президент США и вице-президент, 9 членов Верховного Суда, 10 сенаторов, 435 членов Палаты Представителей, Министры и завестители, сотрудники «Белого дома», многочисленные помощники, консультанты и секретари-конгрессменов, тысячи юристов и 2500 корреспондентов провинциальных газет, аккредитованных в столице. «Белый дом. Капитанский мостик корабля. Здесь живет и работает президент Соединенных Штатов». Кеннеди как-то обмолвился. «Такое впечатление, что живет в гостинице», из которой когда-то надо будет выезжать. — Это не дом, — говорил Джонсон. — Это место, куда приходишь поспать после работы. При Кеннеде большинство сотрудников Белого дома были из Бостона. При Джонсоне в Белый дом пришли техассы. При Никсоне — калифорнийцы. Сменяется президент, и в пригородах начинается движение. Продаются коттеджи, на грузовики грузят мебель, уходит капитан, покидает корабль и «Матросы». Наступает время нового экипажа. Не меняется лишь хозяева корабля. Но они и не живут на корабле, то есть в Вашингтоне. Хозяева живут в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Техасе, Калифорнии. Белый дом действительно белый. Его берут каждые четыре года после очередных президентских выборов. Через черные прутья ограды на это строение смотришь с чувством некоторого удивления. Неужели из этого особнячка управляют огромной страной? Дом стоит среди широких зеленых лужаек в тени столетних деревьев. Время от времени откуда-то сверху раздается клекот коршуна. Это магнитофонная запись. Звучит она из динамиков спрятанных кронок дубов. В тени в парке собираются стаи скворцов. Они верещат, порхают и, конечно, роняют сверху отходы своей жизнедеятельности. А это угроза белизне резиденции президента. Крик хищника заставляет Скворцов держаться подальше. На верхнем этаже дома жилые помещения президента. Второй этаж — рабочие кабинеты. Здесь знаменитый стратегический зал, где генерал из Пентагона и руководители Центрального разведывательного управления докладывают президенту о положении в мире. На нижний этаж — залы для приемов, для пресс-конференций, кухня, медпункт, помещение охраны президента, которое носит название «Secret Service» — секретная служба. и по давней традиции подчиняется Министерству финансов. И за домом небольшой садик, кустики роз и снова зеленая лужайка, на которую приземляются президентские вертолеты. Дом обнесен чугунной решеткой — Полицейские в белых рубашках и черных галстуках. На широком тротуаре — группки туристов. Здесь же бродит странный человек, буквально с головы до колен, увешанный плакатами. Плакатики прикреплены к шляпе, к плечам, висят на груди, на спине и ниже спины. Без улыбки их не читают. «Мужья, объединяйтесь! Нам нужны послушные жены! Боритесь за освобождение мужей от гнета жен!» человек с удовольствием соглашается сняться. В качестве платы за съемку предлагает купить листки все тех же призывов, размноженных на машинке. Вручая вам пару листков, блаженный шепчет «Скажите ему», кивок в сторону Белого дома, «Пусть он со мной объединяется. Без президентской поддержки мне трудно». Туристы смеются, а Гарри Бриттон, так зовут человека, вполне серьезен, делом раскрепощения мужей Он занимается более пяти лет с момента выхода из психиатрической больницы. В больницу Гарри попал после того, как стал безработным. Охрана Белого дома не гонит блаженного, подтверждая терпимость древней пословицы. «В каждой деревне должен быть свой юродивый». К тому же Гарри спокойный, хлопот для охраны с ним никаких. Полицейские, переминаясь ноги на ногу, посмеиваются вместе с туристами. А между тем у этих охранников были деньки горячие, особенно в годы войны во Вьетнаме. Охранники помнят, конечно, майское утро 1971 года. Огромные транспортные вертолеты садились на зеленый луг между Белым домом и обелиском Вашингтона. Из вертолетов выскакивали морские пехотинцы с винтовками, готовыми к стрельбе. Так, в боевой обстановке, они сперва занимали круговую оборону вокруг вертолетов, дожидаясь, пока на землю не ступит последний солдат. Затем колонны солдат бегом устремлялись на городские улицы. А улицы были запружены демонстрантами. Обнявшись за плечи, люди садились на мостовые, останавливали потоки автомашин, блокировали мосты, закупоривали городские артерии. Со строительных площадок они несли доски, цементные блоки, мотки проволоки — возводили баррикады, швыряли под колеса полицейских автомашин металлические мусорные чаны. Полицейские на мотоциклах врезались в гущу людей, стреляли в упор газовыми зарядами из окон автомашин, хватали демонстрантов за волосы, за воротники, за ноги и волокли картофургоном с решетками. Движение транспорта в городе было парализовано. Тысячи автомобилей не могли двинуться ни вперед, ни назад, Автомобилисты задыхались в сизых облаках слезоточивого газа, медленно плававших над мостовыми. В некоторых районах города облака газа поднимались до самых верхних этажей административных зданий. Служащие, не успевшие закрыть окна, в панике устремлялись на улицу, усугубляя хаос. У многих началась рвота. В облаках газа были сирены полицейских автомашин, гудели застрявшие автомобили, кричали женщины, носились туда и сюда полицейские в противогазах. Солдаты в противогазах, репортеры в противогазах, призывая к лицу носовые платки, спасались бегством прохожим. В этом хаосе шел поединок между вооруженной механизированной силой и молодыми людьми, протестовавшими против войны во Вьетнаме. Полицейские машины гонялись за юношами и девушками по лузайкам парков, по тротуарам, вокруг памятников и деревьев. Мотоциклисты, настигнув убегающих, сбивали их с ног. Не удержав равновесия, полицейские тоже летели со своих мотоциклов на землю. Клубки человеческих тел катались по мостовой под колесами автомобилей. 18 тысяч солдат и полицейских брали вверх в этой схватке. Число арестованных росло с каждым часом. 5 тысяч, 7 тысяч, 12 тысяч. Это был рекорд. Никогда еще в истории Вашингтона Не было арестовано столько людей в течение одного дня. Все тюрьмы и полицейские участки были переполнены. Хаос в центре столицы продолжался весь день. Троим конгрессменам пришлось пробираться к капиталистскому холму по реке, в спортивной лодке Каноэ, а затем на борту военного вертолета. Лишь к вечеру ТЭФ городской полиции Уилсон смог отрапортовать Спокойствие восстановлено, движение налажено, правительственные учреждения функционируют нормально. К вечеру стало известно, что в городских больницах лежат сотни избитых демонстрантов с переломами костей и другими увечьями. достался и полицейским. Вот тот охранник белоснежной рубашки с нашивками, ближе всех стоящий к блажанному гаре, свой шрам на правой щеке не в маске ли день же имел. А теперь... Все по той же Пенсильвания-Авеню пройдемся еще к одному очагу власти. Длинная улица соединяет Белый дом с Капитолием, зданием Конгресса США. Белый дом власть исполнительная. Конгресс власть законодательная. Отношения между ними издавна строились по принципу Совет и Согласие. Если Белый дом капитанский мостик, Конгресс штурманская рубка. Капитан должен прислушиваться к Совету Штурманов. На практике не всегда так бывает. Возникает разногласие, даже ссоры, что ссоры эти семейные. На капитанском мостике и в штурманской рубке люди одного класса. И служба не своему классу, классу капиталистов. Среди сенаторов и членов палаты, представителей Конгресса вы не найдете ни одного рабочего, ни одного фермера чтобы стать в Америке президентом, сенатором или конгрессменом, нужны очень большие деньги. У кого их нет, тому нечего и мечтать о вашингтонских коридорах власти. Здесь это понимают как дважды два — четыре. Исторический факт. В 1846 году сторонники Авраама Линкольна собрали 200 долларов, чтобы финансировать его избрание в Конгресс. Став конгрессменом, Линкольн вернул 199 долларов 25 центов. 75 центов он истратил на угощение нескольких лесорубов, принимавших участие в его избирательной кампании. Другой исторический факт свидетельствует. Избирательная кампания 1964 года стоила свыше 200 миллионов долларов. Кампания 1968 года около 400 миллионов, а во время избирательной кампании 1972 года было истрачено уже больше, чем полмиллиарда. Если у кандидата на выборную должность не хватает своих денег, его избирательная кампания оплачивает богачи, или, как их здесь называют, жирные коты. А как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Такова одна из особенностей американской демократии. Здание Конгресса в форме римского капитолия стоит на Капитолийском холме. Когда начинали строить Вашингтон, здесь была индейская деревня. Сейчас отсюда открывается замечательный вид на город. На подножие холма, на несколько миль, тянется зеленая аллея, так называемый Моу. Прямая, как стрела, аллея упирается в берег потомака на другой стороне которого национальное Арлингтонское военное кладбище. Тысячи белых столбиков с именами и датами, могила неизвестного солдата, трепетный язычок пламени вечного огня над серой плитой с надписью «Джон Кеннеди» и рядом скромный маленький крест на могиле его брата Роберта Кеннеди. Тут больше всего толпится туристов, приезжающих в Вашингтон. Между Потамаком и Капитарийским холмом на травяном ковре Молла воздвигнуты два самых известных столицы памятника — обелиск Вашингтона и мемориал Линкольна. Обелиск, выстроенный по древнеегипетским образцам, напоминает граненный оточенный карандаш. Высота — 180 метров. Внутри работает лифт, поднимающий туристов к смотровым окнам. Если есть охота, можно подняться и по ступенькам. Их 896 Памятник строили 50 лет и открыли в 1888 году. Мемориал Линкольна построен по типу афинского Парфенона. Это прямоугольное сооружение из светлого мрамора. Широкие ступеньки ведут к 36-ти дорическим колоннам по числу американских штатов тех дней, когда был убит Линкольн. За колоннами шестиметровая фигура 14-го по счету президента США освободителя рабов-негров-победителя в гражданской войне между Севером и Югом. Попав в Вашингтон, каждый американец считает долгом навести Клинковию. Мы видели тут стариков, хайкеров с рюкзаками, шумные стайки школьников, матерей с ребятишками, молодоронов из Калифорнии. Приход сюда — дань уважения великому американцу. Но приходит сюда и с болью, с отчаянием и обидой. Весной 1968 года, в аллее между Капитолийским холмом и мемориалом Линкольна, возник городок бедноты. Бедняки пришли сюда со всех концов страны, чтобы рассказать Конгрессу и Белому дому о своем положимом. В те дни вашингтонский корреспондент «Правды» сообщал в свою газету. Он сидит усталый, задумавшийся, положив сильные жилистые руки на подлокотники мраморного кресла. Его взгляд устремлен вдаль. Реактивный пассажирский самолет, идя на посадку, едва не касается верха деревьев, на которые задумчиво смотрит мраморный линколь. Ветер доносит запах свежераспиленных досок и сырой фанеры, запах стройки. Человек всегда гордится созданием своих рук, радуется строительству. Этой же стройкой гордиться нельзя. У мраморных ступенек памятника строится городок бедных и голодных которых привело сюда отчаяние. Фанерные шалаши выстроились в шесть рядов. На стенках надписи «Алабама», Джорджи, «Миссисипи», «Луизиана». Город обнесен легкой изгородью. Молодые ребята с белыми повязками на руках охраняют его от провокаторов. Поводаль полицейский на мотоциклах, дежурная пожарная машина, стайка чистеньких туристов с фотоаппаратами и кинокамерами. У входа в город стоит автобус, ночью приехали бедняки штата Висконсин, они спали в автобусе, в фанерном городе уже нет места. Кончаются строительные материалы, не из чего строить новые шалаши, а люди все прибывают и прибывают, со всех концов страны. Если вы не боитесь, что к вашему горлу подкатит комок, если вы умеете скрыть душевную боль, попросите разрешения войти в город и поговорить с бедняками. Вот стоит негритянка с четырьмя детьми. Пятый на руках, она из Луизианы. Мужа смертельно ранили выстрелом из машины в прошлом году, когда ушел ночью с митинга батраков. Он умер, оставшись должником хозяина. Она до сих пор отрабатывает долги. Не только она. Вот десятилетний Джимми, ее старший, который сейчас воображает себя бейсбольным светилой, кидает и ловит воображаемый мяч. Он тоже работает с зари до зари. И восьмилетний Поль тоже работает, а шестилетняя Мэри, старший из девочек, остается в доме за Яньку. Почему плачет младше на руках? Она хочет есть. Или вот старый индейец из Южной Дакоты. Он, наверное, и сам не знает, когда он родился. Когда-то это была его земля, земля его предков. Теперь ему оставили лишь бесплодную пустыню, где не услышит даже птичьего свиста, безжизненную коричневую пустыню, морщинистую, печальную, как его лицо. Старик так и не научился говорить по-английски. За него рассказывает пятнадцатилетняя внучка. Старший сын старика умер от туберкулета. Средний сын умер от туберкулеза. Младший сын, ее отец, тоже умер от туберкулеза. Неожиданно девушку сотрясает приступ кашля. Она отворачивается, закрывает лицо руками, и нельзя понять, кашляет или рыдает. А вот прихрамывающий молодой негр в поношенной военной форме с солдатской фляжкой на ремне. «Это моя страна, это наша страна», — горячо говорит он. «Мой дед, мой отец и я строили в этой стране мосты, дороги, все строили. Мой дед был рабом, мой отец — полурабом, а я считаюсь свободным, свободным. Но вот она, моя свобода». Парень раздавил каблуком жестянку от Кока-Колы и отвернулся, чтобы не показать слабость. В другом месте негритянский юноша спорит с туристом, на груди которого висит кинокамера. Они стоят по разные стороны изгороди, я слышу лишь конец спора. — Нам нечего делить, — говорит турист негру. — Мы граждане одной страны, мы братья. — Конечно, все так. Мы граждане одной страны, — насмешливо говорит негр. — Ты, брат... «Сейчас поедешь к себе, в загородный дом. А я, брат, вот тут как собака буду валяться». Накрапывает дождь. Здание конгресса вдали растаяло в тумане. Как раз в это время там идет допрос вашингтонского полицейского начальника Патрика Мерфи. Конгрессменные хотят знать, не была ли столичная полиция либеральна по отношению к неграм. Мерфи отрицает это. Он бормочет что-то относительно функции полиции. Вы должны усвоить единственную функцию, гаркать на него один из государственных мужей. Хватать этих мерзавцев за шиворот, а если они сопротивляются, трелять их. Вынырнув из тумана, реактивный самолет с гулом проносится национерными шалашами, едва не задевая крона берегев. Старик индеец следит за ним глядящимися глазами. Монашки в черных перевинках проносят бедом с кофе. Негритянка баюкает плачущую дочку. Мальчишка Джимми продолжает кидать и ловить воображаемый мяч. «Ты знаешь, кто это?» — спрашиваю я его, показывая на памятник Линкольну. Джимми отрицательно качает головой. «Это президент, который защищал метров». Джимми перестает кидать мяч и вопросительно смотрит на мать. «Этот мальчишка Джимми еще ничего не знает» не знает, каким будет его пробуждение от детства, не знает, какова его родословность. Весной 1619 года в порт Джеймстаун пришел голландский корабль. В трюме его был необычный груз. Корабль пришел из Африки и привез в Америку тогдашнюю колонию английского короля африканцев-рабов. В тот же день закованных в цепи невольников распродали местным плантаторам. Так в Северной Америке появились негры. Джеймс Таун расположен в штате Вирджиния в двух часах автомобильной езды от Вашингтона. Неудивительно, что негры, живущие ныне в американской столице, считают себя прямыми потомками тех африканцев, которые вступили на американскую землю весной 1619 года. Нынешний водоворот жизни заставляет американцев не держаться на мест. В поисках лучшей жизни, а чаще от отчаяния, негры тоже устремляются с юга, в крупные города севера. И все же, проезжая Америку, чувствуешь некую негритянскую зону. Юг уроженцы Африки выбирали не сами. Именно тут, на плантации хлопка сахарного тростника, риса и табака, нужен был арабский труд. Сюда и везли из Африки черный товар. Вашингтон лезет севернее этой зоны, но он всегда был городом негритянским. Каждый государственный чиновник держал штат негритянской прислуги. Сейчас из каждых трех жителей Вашингтона двое негры, 70% населения. Их прадеды и прабабушки были рабами, служили садовниками, поварами, горничными, огородниками, конюхами и прачками у сенаторов и конгрессменов. Нынешних свободных негров, видишь, примерно в тех же ровях. Только Колюв стал бензозаправщиком, а горничной официанткой. В уютных чистых пригородах Вашингтона, где живут только белое черного, видишь редко. Черный появляется там ненадолго, убрать мусор, выстирать белье, подрезать кусочки ос, вывести на прогулку собаку. Сделав свое дело, они снова отправляются на свои улицы, получившие название Черных Коридоров. Когда ездишь на машине по этим коридорам, появляется такое ощущение, будто попал в Африку. О положении негров у нас втесалось довольно много, и вряд ли надо объяснять, почему Америку потрясают негритянские мятежи. Волнение, стрельба, пожары в последние десять лет бушевали почти в двухстах городах. Америка воевала с Америкой, гнев угнетенных и обездоленных не миновалась в столицу страны. В 1968 году Вашингтон горел. Облака дыма плыли от негритянских кварталов к Белому дому, к памятнику Линкольну, к петролю, на ступенцах которого стояли пулеметы. Стрельба стала в пяти кварталах от Белого дома. В город введено было 15 тысяч авиадесантников. Армейские грузовики, бронетранспортеры и джипы стояли в городских парках и скверах. Днем усталые солдаты спали на траве у подножия памятников генералам гражданской войны, солдатские носки сушились на ветках знаменитых вашингтонских седишин. Бастанье началось утром и сразу же приняло угрожающие размеры. Власти распорядились закрыть правительственные учреждения и распустить служащих по домам. Десятки тысяч машин, сорвавшихся с места, почти разом закупорили улицы, преградили дорогу военным грузовикам, спешившим в горящий город из штата Вирджиния. Машины «Бампер к бамперу» стояли на улицах в четыре вида. А стрельба слышалась ближе и ближе. Чиновники бросали свои «Форды» и «Шевроле» и пешком, испуганно оглядываясь, бежали из Вашингтона в свои уютные пригороды, уже оцепленные охраной, вооруженными до зубов парашютистами 82-й воздушно-десантной дивизии. Две недели Вашингтон выглядел как оккупированный город. Долго еще дымились каменные коробки сожженных домов. Их было пятьсот пятьдесят. Под ногами долго хрустело стекло и пахло слезоточивым гадом Президент США приказал создать комиссию, которая должна была ответить на вопрос, почему бунтуют негры. Семь месяцев комиссия искала ответ, изучая негритянскую проблему со всех сторон. Отвечать надо было серьезно, и комиссия ответила, вот главный вывод, наша нация развивается в направлении двух обществ, белого и черного, разделенного и неравного. И далее на 1400 страницах своего доклада комиссия рассказывает о том, как давно известно неграм, но, как говорится в докладе, абсолютно неизвестно многим белым, негров. Посредними берут на работу и первыми увольняют. Безработица среди них в два раза выше, чем среди белых. Дома, в которых они живут, переполнены кишат тараканами и крысами. Белая полиция ведет себя в негритянских кварталах, как на оккупированной территории. Белые лавочники, держащие свои магазины в черных районах, завышают цены на продукты питания и промтовары первой необходимости. И так далее. Для тушения негритянского пожара были предложены разные средства. Главное из них расклоить негров. Дайте некоторым из них разбогатеть, советовала одна газета. Надо заставить их ненавидеть друг друга, а не только белых. Эта политика проводится. Вот нынешняя картина. Есть негритянская буржуазия. Один процент в национальном масштабе. Есть тонкая прослойка негритянской интеллигенции, артисты, врачи, юристы, писатели, учебля, и съедадзать, мэры городов, мэр Вашингтона — негр. И есть огромная масса негров, примерно 10 миллионов человек, граждан второго сорта, живущих по-прежнему без надежды, отчаявшихся ожесточенным мысль. Механизация сельского хозяйства и как следствие этого потери работы гонит негров из южных штатов в промышленные города севера, Но кому век электронных машин нужны бывшие батраки, полуграмотные, не имеющие специальности? Они оседают в черных гетто, вытесняя белых, которые бегут в пригороды. Рост негритянского населения, пишет президентская комиссия, в единении с уходом белых в предместье скоро приведет к негритянскому большинству во многих из крупнейших городов страны. Не в черных гетто, фокусируется на молодежи, уничтожая для нее все возможности, обрекая ее на жизненную неудачу. Результатом является преступность, наркомания, зависимость от пособий, ожесточений против общества в целом и белого общества в частности, будущих городов и их разбухающего негритянского населения мрачно. Такова сегодня проблема «белые, черные». Старительному Вашингтону приходится думать над ней не только в масштабах самого города. Во время экскурсии по Вашингтону мы осмотрели все доступное для осмотра. Побывали в том числе в зоопарке, на знаменитом Арлингтонском кладбище. Со времен гражданской войны тут хоронят военных. На моторной лодке проплыли по Потамаку, посмотрели, как выглядит город с реки. Полдня провели в знаменитом Смитсоновском музее. Запомнились прекрасные диорамы американской природы. Маленький самолет, на котором американец Линдберг впервые в истории пересек Атлантический океан. Первый американский спутник Земли величиной с футбольный мяч. Ну и, конечно, грешно было бы упустить возможность посетить Пентагон. Огромные приземистые серые здания непосвященный примет за стадион. Таянки автомобилей, забиты до отказа, свидетельствовали о том, что стадион сейчас полон людей. Минут пятнадцать мы ищем место, где бы приткнуться, а когда вылезаем из машины, видим, как на площадку рядом опускается вертолёт. Из него выходят три офицера и направляются к Пентагону. У среднего цепочкой к запястью левой руки пристёгнут лёгкий плоский портфель. Понёс секретные документы. Вслед за тремя офицерами поднимаемся по ступенькам главного входа. Бронзовый бюст на мраморном пьедестале. Кому же памятник? Печально известному Форесту. Главное лицо Пентагона, министра обороны Джейн Форесту, помешавшись криком «Русские танки!» выпрыгнул из окна многоэтажного дома. 1949 год. Были у холодной войны и такие вот жертвы. Открываем входную массивную дверь. Особой строгости нет. Караульный парень-сержант одет таким образом, чтобы ты его сразу заметил. Белая портупея, белая каскость с черными буквами, военная полиция. А рядом с сержантом стол, за которым сидит строгая дама в очках. Ее обязанности лежат где-то посередине между справочной службой и работой секретаря. Посмотрев документы двух журналистов, она бросает привычную фразу — Ни один из ответственных руководителей ведомства принять, к сожалению, не может. Расписание встреч составлено на месяц вперед. Мы не настаиваем, но и не признаемся, что в эти двери нас привело простое человеческое любопытство. Говорим «да». Для сверхчения отказа дама советует нам подойти к какому-то имеет ему большую власть, чем она, и называет номер комнаты. Сержант с подобными ситуациями сталкивается, как видно, не первый раз. «Окей, проходите», — говорит он сразу, переключая внимание на кого-то другого. Огромнейший коридор. Не коридор, а улица, у которой не видно конца и по которой мог бы проехать тяжелый танк. И оживление такое же, как на Людном проспекте. Военные стак и мужчины, и женщины, робкие и уверенные. Одни вроде нас смотрят по сторонам, другие спешат, переговариваясь на ходу. Спешат куда-то полковники, стризанный под ежик. Читает таблички на дверях, кого-то разыскивает молодой священник с выправкой кадрового офицера. Парочками прогуливаются штатки, интеллектуалы, длинноволосые, бородатые, негры на бесшумных колясках везут куда-то коричневые папки и золотые пакеты. Моряк белоснежной панами несет под нос с бутербродами. Сходство этой магистрали с городской улицы довершает табличка Коридор имени генерала Брэдли. Выставка фотографий на стенах коридора повествует о жизненном пути военного человека. Генерал в юности, генерал в новом с иголочки лейтенантском мундире, генерал в боевой каске, генерал в орденах. И, наконец, на снимке старый уже человек, ведущий сражение с обычной смертью, не признающий чинов и наград. Трудно сказать, сколько коридоров берегут память о проходивших по ним генералах. Надо думать, не только Брэдли удостоился этой чести, но одна из пентагоновских улиц Дана музам. Мы прошли ее сначала и до конца, вдоль стены против окон выставка живописных полотниц. Разумеется, не натюрмортов, не тихих пейзажей, война и солдат на войне. Разумеется, солдат побеждает. Разумеется, солдат — этот американский солдат. В недрах здания мы неожиданно набрели на очень оживленное прямо-таки ярмарочное местечко торговый центр, почта, бюро, путешествий, строковая контора, неоновый свет, стереофоническая музыка, подтянутые мужчины в синих, песочных, зеленых и белых мундирах, прицениваются к штатским костюмам, примеривают ботинки, подбирают галстуки, сдают в чистку плати, перелистывают географические атласы и словари в книжном магазине, оформляют счета в банке и здесь же справляются о курсе акций финансовой биры. Оживленная Торговая толчая. Но стоит ли удивляться, в этом здании работает 30 тысяч человек. Прибавьте к ним визитеров, целый город под крышей. Два часа мы ходили по пентагоновским коридорам, и в какой-то неведомой точке огромного лабиринта вышли вдруг в зал у полудюжно одинаковых круглых часов. Но все они показывали разное время. Под одними стояла Вашингтон, под другими Лондон, Москва, В Пекин в огромной застегленной кабине у телефонов сидел отутюжный офицер и чистил тяпочкой трубку. Ну и разиние американцы, скажут читатели, Дуре чужих людей ходят по Пентагону, и никто не хватился, как будто и нет военных секретов. Не спешите. Секретов у Пентагона достаточно, и хранить в этом здании, разумеется, их умеют. Просто мы ходили по коридорам, практически доступным для очень многих, в том числе для газетчиков, если даже они и красные. Секреты же в этом доме хранятся в таких местах, куда без особого пропуска не войдешь. У служащих Пентагона пластиковые пропуска-бирки на цепочках подвешены к пиджакам и мундирам. У некоторых разноцветный набор пропусков непременно с цветным портретом владельца. А что касается сержантов с белыми ремнями и буквами военной полиции на касках, то внутри лабиринты их множество, и они не столь благодушны, как наш знакомый у главного входа. Они стоят у проходов из коридоров, широко расставив ноги, кроме пистолета на поясе полицейских никелированные наручники, а в руках дубинки длиной чуть ли не в метр. Рядом с сержантом частенько красуется надпись «В случае тревоги будут активизированные служебные собаки». Таков режим Пентагона. А теперь немного о том, что во время двухчасового визита увидеть нельзя. Пентагон построен в начале Второй мировой войны. На этом месте был огромный пустырь и болото. Сюда свозили городской мусор. В 1941 году пришли строители. Работа была не из легких. Чтобы засыпать болото, пришлось бросить в него свыше пяти миллионов кубометров земли. Потом электрические молоты вогнали в грунт 41 500 железобетонных свайд. Работы велись даже ночью при свете прожекторов. Через 16 месяцев состоялось открытие уникального четырехэтажного здания в форме пятиугольника. За эту форму его и прозвали Пентагоном. Считают, что это самое большое по площади административное здание в мире. Здание действительно огромное. Протяженность одних коридоров около 28 километров. Если уж говорить о цифрах, то в этом здании шесть тысяч кабинетов, комнаты залов, восемьдесят семь тысяч телефонов, четыре тысячи двести стенных часов, шестьсот восемьдесят пять фонтанчиков питьевой воды и двести восемьдесят туалетных комнат. Сотрудники этого дома пользуются 19 эскалаторами и 13 лифтами, ежедневно получают, отправляют сто двадцать девять тысяч писем и пакетов, выхлебывают в обеденный перерыв 1800 литров супа в двух столовых, где могут одновременно сесть за столы 4000 человек. Выпивает в день 40 тысяч чашек кофе и 5000 бутылок кока-колы, 6 кафетерий и 9 барах. Тут совсем не ощущает жары, если даже на улице в этот день плавится асфальт. Особое электронное устройство бдительно следит за тем, Чтобы летом в кабинетах и коридорах температура не поднималась выше 20,5 градусов по Цельсию, а влажность воздуха сохранялась на уровне 50% по специальной шкале. Зимой электронный стопник постоянно поддерживает температуру в 24 градуса, а влажность воздуха – 30%. Именно эти градусы и проценты, по мнению врачей, Создают идеальные условия для работы тех самых 30 тысяч генералов, адмиралов, офицеров и наемных, составляющих штаб Пентагона. Помещение для работы начальников штабов находится под землей, куда генералы спускаются на персональных лифтах. Эти подземные медные кабинеты носят название «Национального центра военного командования». Главное помещение подземелья представляет собой зал с овальным столом посредине. Каждое место за столом оборудовано индивидуальным пультом связи, телефонами разного цвета, микрофонами, наушниками, телевизионными и записывающими устройствами. Каждый начальник штаба, сидящий за этим столом, имеет возможность связаться со старшим американским военным начальником, будь тот в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке или Европе. Есть еще один центр под землей, подчиненный начальнику штаба армии. Его задача — следить за положением внутри страны. Компьютеры на командном пункте в мгновение волка могут дать информацию о 150 городах с большой долей негритянского населения. О подземных комнатах святая святых Пентагона ходит много легенд, но, в общем-то, ни у кого нет сомнений в том, чем занимаются в них генералы. По словам вашингтонского журналиста Коффина, люди, сидящие у пультов управления в подземельях, в любую минуту готовы послать смерть и через океаны, пустыни и горы. Пять высших пентагоновских генералов непосредственно управляют огромной военной машиной США. Им подчиняется 3 миллиона 450 тысяч американцев, одетых в военную форму. Половина из этого числа на чужих территориях, В Юго-Восточной Азии, на островах Тислого океана, в Южной Корее, Японии, на Тайване, в ФРГ, Англии, Испании, Португалии, Турции, Ливии, Исландии, в Центральной Америке, на кораблях, в Атлантическом и Тихом океанах, в Средиземном море. Кроме того, Пентагону служит 1 миллион 30 тысяч вольнонаемных. Пентагон содержит более 40 крупных военных баз около трех тысяч мелких почти в 30 странах мира. Помимо американских военнослужащих, на этих базах находится свыше пятисот тысяч членов их семей и работает около четверти миллиона вольно-наемных иностранцев. Пентагон обладает сейчас собственностью, оцениваемой в 205 миллиардов долларов — оружие, техническое оборудование, средства связи, транспорт и так далее это около 60% всей собственности правительства США внутри страны и за рубежом. Пентагон — крупнейший землевладелец. За пределами США он распоряжается тремя десятками миллионов акров земли, площади почти равной штату Нью-Йорк. На Пентагон работают около 9 миллионов промышленных рабочих, 990 специализированных военных предприятий и свыше тысячи фирм, выступающих в качестве подрядчиков и субподрядчиков на военные заказы. В штате Калифорнии военных отраслях промышленности занято почти 55% самодеятельного населения. В штате Вашингтон – 42%. Но это не все. Давно известно, что прибыли промышленных корпораций, работающих на Пентагон, как правило, на 70% выше доходов фирм, выпускающих невоенную продукцию. Круговая порука, которой связали себя генералы и промышленники, образовала зловещий союз, который получил название военно-промышленного комплекса. Об опасности этого союза предупреждал своих соотечественников еще президент Эйтенхауэр. 17 января 1961 года, перед тем, как ждать президентский полномочий Джона Кеннеди, старый солдат, прошедший высшую школу управления государством в Белом доме, не скрывая тревоги, сказал, «Мы должны помешать военно-промышленному комплексу приобрести намеренные или более обстоятельств чрезмерные влияния в правительственных органах». С тех пор прошло более десяти лет. Для Америки это были годы серьезных испытаний, и самым тяжелым из них стала бесславная война против вьетнамского народа подготовленные и осуществленные Пентагоном. Во имя войны во Вьетнаме по требованию Пентагона урезались ассигнования на внутренние нужды страны, на облегчение участи жителей негритянских геттон, на борьбу с них на образование и здравоохранение. Вот почему горели от негритянского гнева города и бедняки строили свой фанерный лагерь у мемориала Линкольна именно по вине военно-промышленного комплекса Америки, получила второй фронт в недрах самой страны. Последние 20 лет мы позволяли телеге Пентагона быть впереди лошади дипломатии, сказал старейший американский сенатор Эллендер. Теперь мы видим, куда заехали таким образом. Таков Пентагон, сердцевина огромной военной машины, мрачный пятиугольник, Недоступные толпом туристов, приезжающих с Вашингтон. Ну и несколько слов о здешней погоде. Вашингтон город южный, тут бывают почти тропические бивни, в которых влажность повышается еще больше, случаются сильные грозы, иногда проносятся разрушительные силы циклоны. Весна в Вашингтоне до обидного коротка. Не успели осыпаться лепестки вишен, как уже подступила зара 35 градусов с обычной летней температурой. Лучшее время года тут осень. В середине октября начинает менять окраску деревьев. Стоят прозрачные солнечные дни. Это время нашего бабьего лета. Американцы зовут индейским летом. В городских парках разливы красок. Из серо-зеленого Вашингтон в это время становится празднично разноцветным. Дубы, вязы, граб, каштаны... ЗИЛ пылают всеми оттенками теплых станов И так почти до конца ноября, когда робко и нерешительно начинает заявлять о себе здешняя зима. Зима это южная. Самое отчаянное, на что она способна, морозит градусов Цельсия. Эти жестокие холода совпадают обычно с праздником Рождества, 3-4 морозных дня. Снег тоже редкость, 7-10 дней. И то не каждую зиму. Для ребятишек снег — небесный подарок, для взрослых — бедствие. Если снег идет сутки, в городе останавливается весь транспорт. Закрываются школы, магазины, кинотеатры, иногда даже правительственные учреждения. Если снег идет двое-трое суток, в городе объявляется чрезвычайное положение, и ответственная жизнь практически прекращается. Кстати, не всегда вашингтонец сбросит самостоятельный снег будет ездить с угробом на крыше, не потому что лень, а потому что Якова Шанктория экзотична.